Глава 35. Кейт. Наконец появляются Сандра с Бобом. Я уже жду их у двери кабинета. «У нас нестандартная ситуация», — начинаю я, пропуская коллег внутрь. «Слышала. тишь заявилась в офис, несмотря на соглашение о прекращении контракта, которое подписала еще до размещения акций», — говорит Сандра. «Что-то я ее не понимаю. Она просто бредит» и все же способна устроить хаос. Тишь опасна для компании. Я должна решить этот вопрос, а вы нужны мне как свидетели. Пойдемте. Мы идем по коридору. Служащие дружелюбно машут мне из своих кабинетов, кто-то даже аплодирует. Мои люди. Поддержка сотрудников добавляет бодрости, и я ощущаю себя боксером, выходящим на решающий бой, непобедимым чемпионом. В вестибюле нас встречает Эшлин. «Мама, надо поговорить». «Это не может подождать? Мы собираемся разобраться с Тиш». Она сказала, что папа переписал завещание, что она теперь тоже президент. «Это невозможно», — отвечаю я, тщательно маскируя сомнения. «Неужели он пошел на такой шаг?» Дочка явно напугана, и я успокаиваю ее. Тиш блефует, милая». «Наверняка блефуют». «Надеюсь», — бормочет Эшлин. Подхожу к кабинету Джона, и сердце начинает биться чаще. Гнев и раздражение захлестывают с каждым шагом. Даже не гнев, а настоящая ярость. Доктор Рэй говорила, что ярость — самая опасная форма гнева. Человек становится агрессивным и неуправляемым. «Пусть так». Однако сейчас она должна сослужить мне хорошую службу».